Глава 12. Таковы правила. Сколько тебе лет? взволнованно спросила Фаняша у подлетающей Мурисы. 20! спокойно ответила девушка. Тебе 20? Значит, Крыги тоже 20, и Виларии, и Эструлия, а Босе? Бося, что же получается, уже 32? А Салафею 9? Какой ужас Почему ты мне не сказала, терялась Фаняша Муриса растерянно смотрела на подругу Почему не сказала, что меня не было столько лет Что все так выросли Фаняша схватила Мурису за руку, требуя объяснения Фаня, но это же естественно, что время идет И проходит, это понятно Разве нет? Я не знала, расстроенно ответила Фаняша «Я не заметила, как пролетело это время. Оказывается, там, между мирами, где я зависла, время идет по-другому. Я повзрослела только на три года, а моя Алиса на целых девять лет. Представляешь?» Муриса с пониманием кивнула. «Мне сейчас только четырнадцать, а тебе двадцать. Как же мы будем теперь дружить? Тебе со мной неинтересно будет?» «Разве с тобой, может быть, неинтересно?» С улыбкой ответила Муриса и подергала Фаняшу за косичку. «Ну что, Ефания, Хорда и Тюдизовна остудила твой пыл? Больше не будешь бросаться на одноклассниц?» Звонко крикнула Вилария, пролетая мимо. Она стояла двумя ногами на длинном тонком облачке и изящно наклоняла корпус для совершения поворотов. Фаняша и Муриса посмотрели на одноклассницу. Ой-ой, завизжала она, чуть не слетев с облачко, Но тут же расправила крылья И, описывая в воздухе круги и зигзаги, умчалась вдаль Сложным был разговор с учительницей, спросила Муриса Нет, что ты, Фаняша махнула рукой Все прошло хорошо, она меня ни капельки не ругала Хорда и Тюдизовна меня понимает Сама бы, наверное, настучала по голове этой воображали Если бы не правила поведения в школе «Это вряд ли». Хорда этюдизована весьма образованный ангел. «Говорят, чем лучше образование, тем меньше хочется кому-то настучать по голове». «Да?» «Это странно», – пожав плечами, отозвалась Фаняша. «А на чем это они летают?» – спросила она, указывая на центральную часть парка, где ангелы маневрировали на длинных вытянутых облачках, то распуская, то складывая крылья. «А, это клауды». «Специальные облака для клаудсерфинга. Скоро начнутся соревнования. Вот все и тренируются. Полетели ближе, посмотрим», – предложила Муриса. Девочки взялись за руки и устремились к центральному зеленому облаку. «Эгегегей! Дорогу будущему победителю!» – закричал высокий ангел, пролетая мимо. Одарив Фаняшу и Мурису улыбкой и откинув назад длинные белокурые волосы, Он оседлал поток ветра и унесся вдаль, широко расставив руки. «Видишь, как он долго держится на Клауде, не распуская крыльев?» Восхищение прокомментировала Муриса. «А что это, разве сложно?» – удивилась Фаняша. «Еще как!» – засмеялась Муриса. «Я пробовала прокатиться на Клауде к Рыголе, двух секунд не продержалась. Крыга секунд десять может, не распуская крыльев лететь. Но это, конечно, еще от ветра зависит». Бывает такой сильный порыв, что устоять просто невозможно. Муриса, привет! Хором произнесли мужские голоса. Обернувшись, Фаняша увидела двух высоких рыжеволосых парней. Вы, с улыбкой сказала Фаняша, узнав Нобу и Зуму, братьев Крыголе. Мы, ответили Ова и засмеялись. А ты, начал был один из них. Ой, только не спрашивайте, пожалуйста Все со мной нормально, просто ростом не вышло Отмахнулась Фаняша. Ладно, ладно, Фаняша, к тебе вопросов нет Успокоил Зума Я хотел с Мурисой побеседовать Муриса опустила глаза Хотел попросить тебя о помощи С волнением в голосе произнес Зума Ты сможешь? Я подумаю, тихо ответила Муриса Ага, хорошо, спасибо Ты подумай, ага Я подожду Кивая головой, взволнованно заторторил Зума, переминаясь с ноги на ногу. «А вы в соревнованиях участвуете?» Громко спросил Ноба, стараясь разрядить обстановку. «А что, всем можно?» – поинтересовалась Фаняша. «Конечно», – ответил Ноба. «Я точно не буду», – замотала головой Муриса. «Я знаю, что упаду, если сразу крылья не раскрою, так что лучше полюбуюсь на вас». На этих словах Зума вытянулся и улыбнулся. «В этот раз финалистов всех городов ждет обзорная экскурсия по Альтадиуму, и там каждый сможет выбрать любой департамент для посещения». «Впечатляет», — спокойно сказала Муриса. «Если я одержу победу, то выберу департамент почты и подам там заявку на будущего ребенка», — сказал Зума. «Спасибо, Зума, это мило», — ответила Муриса и потупила взор. Зума улыбнулся. «Ну, нам пора...» «Скоро начало соревнований, уже идет регистрация участников. Увидимся позже!» – громко сказал Ноба, хлопнул брата по плечу, и оба полетели прочь, стараясь подольше удержаться на своих облаках, не раскрывая крыльев. «Это он что, помощи твоей просит? То есть это то, что ты говорила? Это как приглашение стать парой?» – удивленно спросила Фаняша, пристально вглядываясь в лицо подруги. «Да?» – спокойно ответила Муриса. «Он хороший, и, наверное, я соглашусь ему помочь». «Но зачем?» – удивилась Фаняша. «Ты же можешь не соглашаться. Ты же моего брата любишь. Забыла?» «Это ты забыла, что он уже соединен с Крыголией». «Так, а если он отсоединится и с тобой соединится?» – предложила Фаняша. «Смешная ты, Фаня!» – с улыбкой сказала Муриса. «У ангелов не бывает так. Если один раз соединился, это на все воплощение». «Ну, это хорошо, с одной стороны». «А с другой нет», – размышляла Фаняша. «Это со всех сторон одинаково хорошо», – строго ответила Муриса. «Потому что таковы правила жизни ангелов. Я считаю, что придерживаться определенных правил удобно». «Что же в этом удобного, когда ограничивают правилами?» Удивилась Фаняша. «Правила вовсе не ограничивают, а делают жизнь упорядоченной и размеренной. По правилу соединения в пары ангелы делают выбор только один раз. Представь, насколько людям в этом вопросе сложнее. Им дана свобода выбора на протяжении всей жизни. А выбор – это непростое испытание. Это искушение». Возможность сделать новый выбор Порой мешает людям ценить И беречь то, что у них есть Поэтому у людей существуют Разрушенные браки Неполные семьи «Муря, ну послушай!» воскликнул Фаняша Получается, что у людей есть шанс выбрать того Кого они действительно любят У них есть право на ошибку И возможность получить новый опыт Они могут отступить Изменить свое решение Сделать новый выбор А у ангелов правила такие, что нужно соглашаться и жить с тем, кого не любишь. Муриса мотнула головой. Интересный взгляд, но я не об этом говорила. Правила такие, что ангелы делают выбор соединиться в пары в период с 15 до 35 лет. А с любовью все просто. В момент соединения двух сердец, когда завязываются серебряные нити, сразу приходит любовь. «Один раз и навсегда». Фаняша наморщила нос. «Как-то это не по-настоящему», – пробормотала она. «Придет время, выберешь себе пару, соединишься с сердцем с избранным и проверишь», – нежно сказала Муриса. «Хорошо, Муря, но что-то мне по-прежнему неспокойно. Пусть я не выросла, потому что девять лет провела между мирами». Хотя, насколько я помню, Бося в четырнадцать лет был намного выше. Ладно, пусть я буду маленького роста. Это не страшно. Но что с моим сердцем? Почему я его не чувствую?» Спросила Фаняша и постучала себя пальчиками по лбу. Муриса пожала плечами. «Муря, ты когда сердце свое впервые почувствовала?» «Я всегда его чувствовала», – уверенно ответила Муриса. Но видеть сердцем начала недавно. когда мы учились этому в школе. «Ну вот», – расстроилась Фоняша, «а я не вижу, не слышу и не чувствую. Интересно, почему? А хочешь, я попрошу Зуму, чтобы он этот вопрос задал в Большой обсерватории Архангелов? Если он, конечно, выиграет», – предложила Муриса. «Я знаю, что в обсерватории есть ответы на любые вопросы». «Спасибо, не нужно просить, я сама его задам». Смело ответила Фаняша. «Для этого тебе нужно выиграть соревнования по клаудсерфингу, помнишь? Некоторые ангелы годами тренируются и не могут удержаться на клауде больше 20 секунд. Думаю, что победить безусердных многолетних занятий невозможно. Я помню, что в этом мире возможно все», — с улыбкой сказала Фаняша. «Да», — согласилась Муриса, — «Я полагаю, что возможно только то, что возможно, а то, что невозможно, невозможно». «Как ты, интересно, сплела слова», наблюдательно прокомментировала Фаняша. «Ну хорошо, а как же закон притяжения? Я же могу притянуть свой выигрыш, если буду думать о нем постоянно, ведь так?» «Ну, Фаня, ты же сама понимаешь, для того, чтобы победить в соревнованиях, недостаточно просто об этом думать». «Посмотри, как все готовятся, тренируются, а ты еще даже не пробовала летать на Клауде, да еще и без помощи крыльев!» «Согласна!» Фаняша вздохнула и посмотрела вдаль. «А библиотека?» – неожиданно спросила она, указывая на огромную мерцающую пирамиду, которая важно покачивалась на ветру. «Сегодня я была в библиотеке. Там так много книг, и наверняка есть ответ на любой вопрос». «Ну, это зависит от вопроса. Сейчас в библиотеке строгий контроль после того случая в детстве, помнишь? Когда мы с Крыгой хотели родных повидать. Вычитали в библиотеке про Эльфариум, решили туда попасть, но правил пересечения пространства не знали и тоже чуть не зависли между мирами, как ты. А Борисей нас остановил». А, -а помню», — согласилась Фаняша. «И что?» Теперь говорят, что в целях безопасности В библиотеке не на все вопросы можно ответ получить Доступ к некоторым книгам запрещен Там все устроено так, что книги реагируют на мысли посетителей Например, хочешь узнать побольше про воду Сразу к тебе книга, соответствующая, подлетает И в красках показывает, рассказывает о воде Но если вопрос запрещенный, то книга не подлетит Или в ней страницы пустыми будут «А представляешь, Муря, когда я была в библиотеке, вокруг нас столько книг летало, просто невероятное количество, и каждая хотела, чтобы я именно на нее обратила внимание», смеясь сказала Фаняша. Это странно удивилась Муриса. «Книги четко реагируют на мысли. Обычно одна или максимум две книги подлетают. Ведь у мысли есть какая-то последовательность. У тебя же не может быть сразу много мыслей в голове». «У меня, может», — игриво заявила Фаняша. «У меня постоянно так. Одновременно много разных мыслей крутятся, крутятся». Фаняша закатила глаза и начала вращать руками над головой. «Фаня, ты меня все больше удивляешь и пугаешь. С тобой точно не соскучишься», — сказала Муриса и посмотрела в сторону доносящейся барабанной дроби. Там уже объявляют о начале соревнований. Летим скорее. Муриса схватила Фоняшу за руку и подтащила вверх к большому голубому облаку, к которому со всех сторон слетались ангела.